Распродажа подходила к концу. Великолепная гостиная, работы лучших мастеров, знаменитый ассортимент редких вин, все они приобретались по любой цене покупателям знатоком обладавшим отличным вкусом. Богатейший фамильный серебряный сервиз были проданы в предшествующие дни. Некоторые из самых тонких вин, пользовавшихся большой славой среди любителей соседей, были куплены дворецким нашего друга Джона Осборна Эсквайра с Рассел Сквер для своего хозяина, знавшего их очень хорошо. Небольшая часть самых расхожих предметов из столового серебра досталась каким-то молодым маклером. И вот когда публику стали соблазнять всякой мелочью, восседавший на столе оратор принялся расхваливать достоинство портрета, которое он хотел сбыть с рук какому-нибудь наивному покупателю, Это было уже далеко не то избранное многочисленное общество, которое посещало аукцион в предшествовавшие дни. Номер 369 надрывался аукционист. Портрет джентльмена на слоне. Кто даст больше за джентльмена на слоне? Поднимите картину повыше, Блоумен, и дайте публике полюбоваться на этот номер. Какой-то долговязый бледный джентльмен в военном мундире, скромно сидевший у стола красного дерева, не мог удержаться от улыбки, когда этот ценный номер был предъявлен к осмотру мистером Блоуменом. «Поверните-ка, слона, к капитану, Блоумен! Сколько мы предложим за слона, сэр!» Но капитан, весь залившись краской и совершенно сконфузившись, отвернулся. Аукционист тем временем продолжал, повергая его в еще большее смущение. Ну, скажем, двадцать геней за это произведение искусства. Пятнадцать? Пять? Назовите вашу цену. Да ведь один джентльмен без слона стоит пять фунтов. Удивляюсь, как слон не свалится под ним, заметил какой-то присяжный шутник. Уж больно седок-то упитанный. Это замечание, едущий на слоне был изображен весьма дородным мужчиной, вызвало дружный смех в зале. «Не пытайтесь сбить цену этой редкостной вещи, мистер Мосс», сказал мистер-аукционист. «Пусть уважаемая публика хорошенько рассмотрит этот шедевр». Поза благородного животного вполне отвечает натуре. Джентльмен в нанковом жакете с ружьем в руках выезжает на охоту. Вдали виднеется баньяновое дерево и пагода. Перед нами, очевидно, какой-то примечательный уголок наших славных восточных владений. «Сколько даете за этот номер?» Прошу вас, джентльмены, не задерживайте меня здесь на целый день. Кто-то дал пять шиллингов. Услыхав это, военный джентльмен взглянул в ту сторону, откуда исходило такое щедрое предложение, и увидел другого офицера под руку с молодой дамой. Оба они, казалось, весьма забавлялись происходившей сценой. В конце концов, картина пошла за полгиней и досталась им. Заметив эту парочку... Сидевший у стола еще больше прежнего удивился и сконфузился. Голова его ушла в воротник, и он отвернулся, как будто желая избежать неприятной встречи.